Краноцкий биосферный заповедник. Один из самых уникальных и старейших заповедников страны образован в 1934 году на месте существовавшего с 1882 года Соболиного заказника в Краноках. На территории заповедника сохраняются вулканические ландшафты, своеобразный растительный и животный мир геотермальных районов, необычайно богатые нерестовые реки, популяции редких хищных птиц, лежбища морских млекопитающих и птичьи базары Тихоокеанского побережья. Здесь обитает крупнейшая в мире популяция буровой медведя, сохраняется стабильно высокая численность снежного барана и дикого северного оленя. Мировую известность заповеднику принесли такие природные феномены, как долина гейзеров, Долина Смерти и кальдера вулкана Узон. Горы занимают 90% площади заповедника и образуют на его территории различные типы ландшафтов. Заповедная территория входит в состав восточного вулканического пояса полуострова Камчатки. Здесь происходит активная вулканическая деятельность. Именно вулканы придают заповеднику неповторимый облик. В заповеднике расположено 26 вулканов. Из восьми действующих, самые значительные – Краноцкий, Кизимин, Крашенинниково, Кихпиныч, Тауншиц. Самый высокий вулкан – Краноцкий, 3528 метров над уровнем моря. Долина Смерти. Уникальный участок в истоке реки Гейзерной у западного подножья вулкана Кихпиныч. Протяженностью около 2 километров и шириной до 500 метров. В долине расположены многочисленные выходы с больших глубин газовых струй. Дно и берега реки окрашены в желтый цвет за счет кристаллической серы. Своё зловещее название долина получила как место регулярной гибели животных под действием высокой концентрации тяжелых ядовитых газов, сероводорода Серо углерода, углекислого газа, скапливающихся при безветренной погоде в пониженных участках рельефа. Больше всего здесь гибнет мелких мышевидных грызунов и воробьиных птиц, но погибают и крупные животные, например, бурые медведи, лисицы. Краноцкое озеро расположено в восточной части полуострова Камчатка в 30 километрах севернее долины гейзеров. Самое крупное по площади 242 квадратных километра, вторая по объему около 12,5 кубических километров, и третье по максимальной глубине 148 метров, пресноводное озеро Камчатки. Оно находится в горной котловине на высоте 372 метра над уровнем моря. Единственная река, которая вытекает из него Кроноцкая, в верхнем течении образует целый каскад водопадов. В восточной части озера расположены 11 островов, поднимающихся на 25-50 метров над водой. Озеро уникально своим природным комплексом. В нем сформировалась популяция кокони, численностью около 30 миллионов особей, которая возникла из проходной нерки в результате ее долговременной изоляции. Озеро Краноцкое, одно из трех озер Камчатки, где крупная колония тихоокеанских чаек обитает так далеко от океана, в 40 километрах. В окрестностях озера произрастает единственный на восточной Камчатке массив лиственницы Камчатской с небольшими группами ели Аянской. Растительный мир. Растительность заповедника типична для полуострова. Преобладают различные типы тундр, труднопроходимые стелющиеся леса из кедрового И ольхового стланика и разреженные березовые леса, образуемые березой Эрмана или каменной. Вокруг термальных источников произрастают особые растительные сообщества. Своеобразие растительному покрову заповедника придают два уникальных для региона массива хвойного леса. Из лиственницы Каендера, бассейн Кранотского озера, и пихты Сахалинской, Берег Семичикского лимана. Из сосудистых растений, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике произрастают папоротники, ужовики, тепловодный и аляскинский, осока, Фимбристилис охотский, радиолы розовая золотой корень, и орхидеи, венерины башмачки, крупноцветковый и ятобе, любка камчатская, надбородник безлесный. Флора заповедника насчитывает 300 видов грибов и лишайников 350 видов мхов, 729 видов сосудистых растений. Животный мир. Фауна рыб наиболее разнообразна в морской акватории. В реках и озерах из лососевых рыб во время нереста наиболее многочисленны горбуша, кита, нерка, кижуч, чевыча. В озере Краноцком, кроме Нерки, обитают несколько эндемичных видов гольцов – белый, длинноголовый шмидта. Фауна заповедника насчитывает 104 вида рыб, один вид земноводных или амфибий – сибирский углозуб, 239 видов птиц, 54 вида млекопитающих. Единственный представитель земноводных – сибирский углозуб. Рептилии на полуострове. Отсутствуют. Из птиц преобладают виды, обитающие на водоемах и на морском побережье: чайки, чистики, кулики, гусеобразные. Млекопитающие широко представлены как на суше, так и в морской экватории. Из хищников многочислен Камчатский бурый медведь, широко распространены Камчатский соболь, горностай, росомаха, выдра, анадырская обыкновенная лисица. Из копытных обитают снежный баран и дикий северный олень. В горных тундрах обычны такие виды грызунов, как камчатский сурок, длиннохвостый суслик и северная пищуха. В прибрежных водах много тюленей. Отмечены крупные лежбища сивучей. Вблизи мыса Козлова находится одно из крупнейших на Дальнем Востоке репродуктивных лежбищ сивучей численностью до 500 особей. Из видов, занесенных в Красную книгу России, один вид рыб, микижа, 15 видов птиц, в том числе орланы белохвостые и белоплечий, сапсан, олеудская крачка, и 11 видов млекопитающих, в том числе белый медведь, калан, сивуч, клюворыл, серый кит, японский южный кит, финвал, горбач. Долина гейзеров Природный феномен мирового масштаба долина гейзеров расположена на юге Кранотского заповедника в глубоком горном каньоне восточного вулканического хребта. Она очень компактна и скрыта в глубоком и труднодоступном ущелье. Неудивительно, что долина была открыта относительно недавно, в 1941 году сотрудниками заповедника Устиновой и Крупениным и это стало самым глобальным географическим открытием XX века. Кроме нее в мире известно еще четыре крупных гейзерных района. Йеллоустоун, Вайоминг, США, Северный остров, Новая Зеландия, Долина, Исландии и Эль-Татио, пустыня Атакама, Чили. Долина гейзеров — условное название небольшого участка горной реки Гейзерной, где сосредоточены основные гейзеры. Она представляет собой глубокий каньон, начало которого лежит у подножия вулкана Кихпиноч, а заканчивается в усте реки при впадении ее в реку Шумную. Гейзер — кипящий источник, периодически извергающий горячую воду и пар. Грязевой котел «Красный» — самый большой в долине гейзеров, диаметром до 17 метров. В настоящее время в долине гейзеров — насчитывается 42 крупных и средних гейзера. Самый крупный, но ну и самый редко извергающийся гейзер — грот, выбрасывает наклонную струю кипятка воды на расстояние до 60 метров. Другой, менее крупный, но часто извергающийся гейзер — большой, расположен на левом склоне у реки Гейзерной, недалеко от визит-центра заповедника. Извержение горячей струи воды высотой до 10 метров — Происходит примерно каждый час. Столб пара поднимается вверх до 200 метров. К самому большому скоплению термопроявлений в долине гейзеров относится гейзерный ансамбль «Витраж». Вокруг гейзеров образованы живописные гейзеритовые постройки. Кроме гейзеров, в центральной части долины расположено более 100 пульсирующих и изливающихся термальных источников, грязевых и водных котлов. Возраст долины гейзеров, по мнению ученых, не превышает полутора-двух тысяч лет. Витраж. Гейзерный ансамбль «Витраж» относится к самому большому скоплению термопроявлений в долине гейзеров. Он расположен на речной террасе левого берега реки Гейзерной. За счет гейзеров, горячих источников, гейзеритовых построек, разноцветных термофильных водорослей, Он представляет собой самое красочное зрелище в долине. Потоки горячей воды и кипятка, струящиеся по склону большого витража, дают жизнь особым термофильным водорослям самой разной окраски. И чем горячая вода, тем ярче и светлее водоросли. К наиболее крупным гейзерам витража относятся грот, новый фонтан, фонтан, непостоянный, двойной. Самый заметный гейзер-фонтан извергается каждые 20-25 минут и бьет на высоту 10 метров. Кальдера вулкана Узон. Кальдера — кольцеобразный провал вулкана Узон, расположенная в юго-западной части заповедника, недалеко от вулкана Тауншиц, в 15 километрах восточнее долины Гейзеров, одна из мощнейших гидротермальных систем не только на Камчатке, но и в мире. Это не только уникальное творение природы, но и в буквальном смысле гигантская лаборатория под открытым небом, позволяющая моделировать процессы в термальных экосистемах. Она представляет собой огромную чашеобразную котловину размером 9 на 12 километров и площадью более 100 квадратных километров. Борта кальдеры обрамляют крутые скальные уступы высотой от 200 до 800 метров. Наиболее высокие края кальдеры – пик бараний, 1617 метров над уровнем моря, и пик красный, 1311 метров. В кальдере сосредоточены более 1000 термальных источников разнообразной величины, формы и состава, включая пульсирующие источники, грязевые котлы и вулканчики, парогазовые струи, горячие озера. Здесь есть даже один гейзер под названием Шаман. В горячих источниках развиваются многочисленные колонии термофильных микроорганизмов. Недалеко от гейзера расположено уникальное горячее озеро Банное с выходами радона. Современный облик кальдеры сформировался около 40 тысяч лет назад. В отличие от долины гейзеров, кальдера Узон была известна среди местного населения издавна. Благодаря многочисленным горячим источникам, Этот необычный район у камчедалов назывался Горячим Долом. Из исследователей кальдеру впервые посетил геолог Карл фон Гитмар в 1854 году. Для термальных вод кальдеры характерно высокое содержание мышьяка, сурьмы, ртути, меди, цинка. В кальдере обнаружена самая молодая нефть Земли. Только на Узоне и нигде больше в мире Встречается такой минерал, как узанит, сульфит мышеяка, Грязевые котлы и вулканчики. Термальные источники с высоким содержанием глинистых масс образуются в местах, где пеплово-пемзовые туфы под воздействием серных паров и горячей воды превратились в каоленитовые глины. Некоторые из них довольно постоянны и наблюдаются из года в год. Другие временные и довольно быстро исчезают. Самый большой грязевой котел кальдеры вулкана Узон Белый достигает диаметра 10 метров. Самые крупные и выразительные грязевые вулканчики расположены на западном термальном поле. Озеро Курильское. Озеро Курильское расположено на юге полуострова на территории Южно-Камчатского заказника и представляет собой заполненную водой кальдеру, сформированную около тысяч лет назад в результате мощного извержения вулкана. Площадь озера составляет около 77 квадратных километров. Это второе по площади пресноводное озеро Камчатки после Кроноцкого с максимальной глубиной 316 метров. На озере находятся острова из застывшей лавы. Чаячий, Низкий, Сердце Алаида и другие. К северо-восточной части озера примыкает действующий стратовулкан Ильинский с впечатляющей правильной канонической постройкой высотой 1578 метров над уровнем моря. У его подножия в бухте теплой, расположены источники Курильские, рассеянные выходы термальных вод с температурой до 45 градусов по Цельсию. В озеро впадают несколько рек и ручьёв, а вытекает река Озерная, впадающая в Охотское море. На правом берегу реки Озерный, в 4 километрах от истока, возвышаются причудливые пемзовые скалы кутхины баты имевшие сакральное значение для проживавших здесь ранее и тельменов. В Курильском озере нерестится крупнейшие в Евразии стадо нерки. Обилие нерки привлекает в бассейн озера многочисленных камчатских бурых медведей. Зимой здесь наблюдается крупнейшее в Евразии скопление крупных хищных птиц — орланов, до 700 белоплечих орланов и до 150 орланов-белохвостов. Ительмены. В прошлом на современной территории заповедника жили ительмены, о чем в первую очередь свидетельствуют многие географические названия местности, их легенды и предания. Это самый древний, малый, Коренный народ Камчатского полуострова его первые обитатели. Их традиционное занятие рыболовство характерная особенность культуры ительменов развитое танцевальное искусство. В наши дни Ительмены в основном компактно проживают в городе Петропавловске-Камчатском и в Тегельском и Милковском районах края. Главный ежегодный традиционный праздник Ительменов Алхалалалай. Проводится осенью. Центральное место в празднике занимает танцевальный марафон, сопровождаемый непрерывными ударами бубнов. Танец может без остановки продолжаться до 15-17 часов. Кутхины баты у Ительменов, коренного народа Камчатки, Кутх это ворон, главное божество, а бат это длинная местная лодка. На правом берегу реки Озерной, недалеко от истока, Из озера Курильского расположены обнажения сцементированных пемзовых пород причудливой формы, известные как кутхины баты. Внешне пемзовые, заостренные на вершине скалы, напоминают составленные в ряд лодки каноэ. Высота обнажений превышает 50-60 метров. Они образовались в результате излияния шести пемзовых потоков большой мощности от 15 до 30 метров. С этим обнажением связана легенда, записанная исследователем Камчатки Степаном Петровичем Крашенинниковым. По преданию, в этих местах богатых рыбой обитал бог Кутх. На своих батах он выходил в озеро и море ловить рыбу. Уходя отсюда навсегда, Кутх поставил их сушиться, а они окаменели. Во время путешествия Крашенинникова 1737-1741 года Кутхин Баты особо почитались местными жителями. Камчатский медведь. Подвид бурового медведя, обитающий только на Камчатке, описан в середине XIX века. Самый крупный бурый медведь в России. Длина тела достигает 240 см, высота в холке 140 см, масса 650 кг и более. Максимальная численность медведей наблюдается в на юге полуострова Камчатка, в окрестностях озера Курильского. В период нереста нерки и других лососей вокруг озера, особенно в устьях впадающих рек и по берегам вытекающей из озера реки Озерный, скапливается до тысячи особей медведя. В пик активности на берегу одновременно можно насчитать до нескольких десятков особей, от чрезвычайно крупных самцов до мелких медвежат. Человеком они в этот период особо не интересуются и подпускают его довольно близко, поскольку все их внимание сосредоточено на рыбе. Поэтому август-сентябрь, в пик нерестового периода Нерки, самое привлекательное время для фотографов-анималистов. Однако во время фотосъемки необходимо неукоснительно соблюдать все меры предосторожности.